Лембра ди Венеция Любовь Ницше к Венеции явление столь же таинственное, как и его сумасшествие. Он не должен был бы любить этот город, пока восприимчивости к внешним обстоятельствам, к солнечному освещению, воздуху, климату, погоде, ландшафтам, месту пребывания, Ницше может сравниться только с Гоголем. Острейшие ипохондрии, сопровождающиеся действительными, но очень загадочными болезнями, не поддающимися точной диагностике, жестокие, доходящие в глазах посторонних до театральной яркости, но при этом вовсе не надуманные страдания от различных явлений природы, необыкновенная чувствительность к запахам, звукам, составу и настроению уличной толпы, Резкие перепады душевных состояний под воздействием окрестных видов и общей атмосферы того или иного города, частые предчувствия скорой или немедленной кончины, побуждающие бежать в другие края или харадочно составлять на ходу завещания. Гоголь впервые опробовал этот жанр за 12 лет до смерти при отъезде из Вены в Рим. Ницше за 20 при отъезде из Базеля в Верхний Энгадин. Гнетущая зависимость от самых неуловимых свойств окружающей среды, включая сюда такие, как присутствие электричества в воздухе у Ницше и тягостное расположение в воздухе у Гоголя, все это в одинаковой степени и с одинаковым постоянством обнаруживала природа обоих писателей. Как и Гоголь, Ницше беспрерывно передвигался по Европе в поисках «места», не какого-то прекрасного и комфортного места, которое с общепринятой точки зрения обладает привлекательными свойствами, а место, где именно ему, Ницше, могло бы хорошо чувствоваться, думаться, писаться. Такое место должно было отвечать сложнейшей комбинации условий, которые выставлялись одновременно всеми системами организма, от нервной и кровеносной до костной и мышечной, причем выставлялись в ультимативной форме, Малейшее отклонение от требуемых условий, например, отсутствие солнца в течение нескольких дней или даже часов, мимолетный запах сырости в воздухе, колебания температуры, дождь, низкоплывущее облако и т.п. могли повлечь за собой сильнейшие приступы мигрени, тошноту, рвоту, бессонницу, боль в желудке, разлитие желчи, расстройство зрения, судороги. И, наконец, то душевное состояние, которое сам Ницше называл мрачной, беспросветной меланхолией. Сырая и каменная Венеция, из которой не видно горы, которую нельзя назвать уединенным городком, вписанным в величественную картину природы и населенным горсткой неприметных жителей, таков, например, идеал места Ницше, кажется, не должна была даже выманить Ницше из полюбившейся ему Швейцарии. Впрочем, Его и сама Италия выманила оттуда с трудом. Поначалу он лишь осторожно заглядывал в нее. В августе 1872 года он поселился для пробы в Бергамо и южнее этого города не спускался, потому что опасался удаляться от гор, горного воздуха, горных озер альпийских ландшафтов. Из Бергамо он уехал через несколько дней, сбежал в швейцарскую деревушку Сплюгин расположенную на высокогорной дороге, и сообщил оттуда барону Герцдорфу, что чувствует себя вполне довольным выбранным местопребыванием. Позднее, скитаясь в поисках места, он все же продвинулся на юг вглубь Италии, однако знаменитый город на островах Лагуны он повидать не спешил. Любая его южная поездка в Рим, Неаполь, сарента требовала, как правило, немедленной северной поездки в альпийские города и городки. В Венецию его зазвал Петер Гаст, преданный друг и поклонник, увлекавшийся композиторством и отличавшийся деятельным воображением. Когда Ницше лишился рассудка, ему чаще других казалось, что философ притворяется сумасшедшим. Обитая в Венеции, Гаст много раз настойчиво приглашал туда Ницше, который по разным причинам, главным образом из опасения за свое здоровье, отказывался от этой поездки. Но дело обернулось так, что Гаст... Однажды сам приехал за Ницше на озеро Гарда в Риву и доставил его в Венецию. Это случилось в марте 1880 года. В городе шли проливные дожди, Гаст был в ужасе. Он отлично знал, какое катастрофическое воздействие может оказать на Ницше дурная погода, особенно в таком городе, как Венеция, где нет утешающих картин природы, а есть лишь мертвые воды лагуны, пропущенные по каналам. Но случилось чудо, ни дождь, ни сырость, ни запах лагунной гнили, ни узкие улицы, затопленные сумраком, ничто не могло затмить того восторженного чувства, которое вызвало в Ницше Венеция. Восторг оказался немимолетным. Венеция, куда Ницше потом приезжал много раз, втянула его в себя и поразила настолько, что о своей влюбленности в нее он писал и говорил с таким же постоянством, с каким Гоголь превозносил свое блаженное место – Рим. До конца сознательной жизни Ницше утверждал, что Венеция – это единственный город, который он может переносить, в котором он счастлив и в котором ему всегда было хорошо и приятно. Почему? Ответить на этот вопрос, рассуждая в том духе, что Венеция, безусловно, прекрасный город, невозможно. Городов прекрасных, безусловно, без множества всевозможных условий, для Ницше не существовало. За чудом стояло действительно нечто чудесное. Устройство Венеции полностью совпадало с устройством ума Ницше. Его слова о том, что Венеция состоит из отдельных единств, и в этом ее магическое очарование, можно применить к любой из его книг. Шмейцнера, прижизненного издателя, не раз выводила из себя то обстоятельство, что Ницше предлагал ему нецельные произведения – а собрание афоризмов, разрозненных единств, нанизанных на неуловимую нить. «Публика не хочет читать афоризмов», — заявлял ему издатель. Но это был непреодолимый стиль Ницше. Так он хотел и так только мог писать, как написано «Венеция», где каждый отдельно взятый уголок города или островок лагуны представляет собой законченный город или архитектурный афоризм. Это, во-первых. Второе совпадение, еще более удивительное, Венеция гигантский лабиринт без всяких уподоблений. Стоит путнику уклониться от нахоженных маршрутов и ближайшие переулки тут же его захватят, закрутят, перевернут и быстро передадут другим переулкам, мостам, улицам, которые сделают его представления о сторонах света и собственных координатах совершенно невнятными. Он будет долго блуждать в безвыходном сдавленном пространстве, где нет ни юга, ни севера, ни горизонтов, ни направлений, ни самих небес, а есть только каменные проходы и узкая полоска света над головой, он превратится в пленника. Но любому пленнику этого лабиринта априори известно, что на его краю есть что-то такое, от чего все изменится, а именно... Есть площадь Сан-Марко, на которую рано или поздно выведут запутанные улицы и переулки. И там, на этой площади, произойдет нечто родственное тому, что мыслят себе физики, когда говорят о сингулярности, большом взрыве, эри планка и экспоненциальном расширении Вселенной. Произойдет взрывное и ослепительное расширение венецианского лабиринтного пространства. Мгновенно развернется праздничное вещество, огромные цветные флаги, сияние собора Сан-Марко, живое море, которое наползает на площадь, и все будет поставлено на свои места, горизонты, стороны света, солнце, небеса. Но неожиданности силы этого взрыва таковы, что и сознание будет поставлено в особое состояние, как если бы ему открылась какая-то счастливая идея. По такой же схеме происходила вся мыслительная деятельность Ницше. Это было блуждание по лабиринту мысли в поисках некой великой взрывной идеи, которая должна потрясти и привести в состояние эйфории, возвышенного ужаса и счастья, как, например, идея великого возвращения. Не будем повторять вслед за Борхесом, что Ницше не первый ее открыл. С площади Сан-Марко то же самое – Когда она открывается взору путника, измученного кружением в сумрачном пространстве, у него возникает ощущение, что он первый обнаружил ее наличие в мире. В сущности, в философии Ницше нет никакой другой системы, кроме этой. Он помечал афоризмами пути своего блуждания и продолжал по наитию двигаться в сторону искомой великой идеи, как посетитель Венеции движется По наитию из темного лабиринта улиц все всепросветляющей площади Сан Марко структура Венеции, как ни один объект мироздания, накладывается на структуру сознания Ницше. Не случайно в книге Утренняя Заря, которая была начата во время первого приезда в Венецию, и носила черновое название Ломбра ди Венеция Тень Венеция, Ницше писал. «Если бы мы захотели и отважились создать архитектуру по образцу наших представлений о душе, мы создали бы лабиринт». И не случайно в «Сумерках идолов» утверждал «Афоризм, апофегма, в которых я первый мастер среди немцев, суть формы вечности». Случайным можно считать тот факт, что Ницше очутился на площади Карла Альберта в Турине в первый день своего помрачения или окончательного просветления, Как взглянуть, ведь он обнимал там в приступе сострадания лошадь, избитую кучером. Для сумасшествия ему, несомненно, была уготовлена площадь Сан-Марко в Венеции, где он должен был бы расцеловывать голубей.